Поведение отдельного человека непредсказуемо, но, как обнаружил Селден, стратегической обработки вполне поддаются реакции человеческих сообществ. И чем выше численность сообщества, тем точнее статистика. Свои исследования Селден основывал на реакциях сообществ, численность которых составляла не менее населения всех обитаемых миллионов миров галактики. Выведенные Селденом формулы,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 Постепенно Вторая Академия подготовилась и к воссозданию плана Сэлдена. Однако эти события в некоторой степени раскрыли тайну существования Второй Академии. Узнав о ее сущности, Первая Академия воспротивилась будущему, в котором за ней наблюдали бы и которые для нее предопределяли бы психологи из Второй Академии. Первая Академия превосходила Вторую военной мощью, поэтому задача Второй Академии усложнилась вдвое –